Всего за несколько монет, брошенных в музыкальный автомат, я снова и снова прокручивал Don't Give Up с Питером Габриэлем и Кейт Буш. Иногда среди них проскакивали композиции Main Street Боба Сигера или Here Comes the Sun группы Beatles. Одна из причин, по которым мы любили 101 Coffee Shop, заключалась в том, что там постоянно обновляли содержимое музыкального автомата. К тому же в этом заведении сохранялось ощущение старого Голливуда, с его кожаными диванами карамельного цвета и ощущением, что в любой момент может войти кто-то суперизвестный, подтвердить, что слава его якобы совершенно не изменила. К 1986 году я был почти уверен, что слава меняет всё. Я жаждал её больше, чем любой другой человек на этой планете. Мне нужна слава. Это единственное, что меня исправит. Я был в этом уверен. Обитая в Лос-Анджелесе, я иногда сталкивался со знаменитостями. Видел Билли Кристала в клубе Improv, замечал на соседнем диванчике Николаса Кейджа. Я был просто уверен в том, что у них нет проблем, что все их проблемы были замыты тем обстоятельством, что они стали знаменитыми. Я постоянно проходил прослушивания и даже получил одну-две реплики, в частности, в первом сезоне сериала Чарли в ответе. Я играл Эда, скучного типа в клетчатом свитере и галстуке, и уверенно интонировал свою единственную фразу. Мой отец из Принстона. Он хирург, и я хотел бы пойти по его стопам. Не гусь, конечно. Но это уже была работа на телевидении. И я скоро обнаружил, что уже пропускаю занятия, чтобы потусоваться в закусочных с девушками, которым нравились мой акцент, мой хорошо подвешенный язык, моя многообещающая карьера на телевидении и моя способность их слушать. Благодаря опыту, полученному ещё в Канаде, я знал, что умею выслушивать женщин, оказавшихся в кризисной ситуации и помогать им. Если вы женщина, находящаяся под давлением обстоятельств, которая рассказывает свою историю, то я буду слушать ее снова и снова. Вскоре я уже постоянно сидел в сто один кофейшоп, наблюдая за стайками молодых женщин. Я был готов быстро включиться в разговор и их выслушать. Я забросил занятия, оставил сериал в чадстве ответе, но выглядел так, как будто только что вышел из студийного комплекса компании Universal в Studio City. Я и одет был как любой крутой подросток середины 1980-х: джинсовая куртка поверх клетчатой рубашки. Вариант футболка с надписью Kings. А дома я слушал дуэт Air Supply. Когда тебе скоро шестнадцать, жизнь кажется почти бесконечной, особенно если ты способен очаровать кучу молодых женщин в какой-нибудь голливудской забегаловке. Наверное, я действительно был в тот день в ударе, потому что пока я шутил, проходивший мимо нашего дивана человек средних лет положил передо мной на стол написанную на салфетке записку и сразу вышел из зала. Все девушки разом перестали болтать. Я посмотрел в спину уходящему, а затем исполнил сценку, которая потом стала фирменной фишкой Чендлера, вызвав ещё больше смеха. "Ну читай же", сказала одна из девушек. Я осторожно взял записку, словно она была пропитана ядом, и медленно её развернул. Тонким паучьим почерком там было написано: "Я хочу, чтобы ты снялся в моём следующем фильме. Пожалуйста, позвони мне по номеру. Уильям Ричард". "Что там написано?" сказала другая девушка. "Там написано, но ну разве можно быть более красивым и талантливым?" невозмутимо сказал я. "Нет," сказала первая девушка, "это невозможно". Недоверие, дрожавшее в её голоске, вызвало ещё один взрыв смехом. Потом я сказал: "О, большое спасибо". Но только после того, как и этот смех утих, я заметил: "Здесь написано: я хочу, чтобы ты снялся в моём следующем фильме. Пожалуйста, позвони мне по номеру. Уильям Ричард". "Ну, это звучит более правдоподобно", сказала одна из девушек. "Разве?", заметил я. "А что, если этот фильм будут снимать в каком-нибудь фургончике без окошек и дверей?" Вечером я спросил отца, что мне делать. Он уже выпил третий бокал водки с тоником, но в его голосе ещё оставалось достаточно убедительности для того, чтобы дать мне полезный совет. К тому времени его уже стал немного расстраивать тот факт, что моя карьера начала потихоньку двигаться вперёд. Нет, он не ревновал, но понимал, что я моложе его, что дорога идёт мне навстречу, и что если я правильно разыграю карты, то моя карьера может сложиться лучше, чем у него. Тем не менее он никогда не демонстрировал ничего, кроме поддержки. Здесь не было никакого намека на фильм "Великий Сантини". Отец был моим героем, а он, в свою очередь, гордился мной. Но мой отец сказал, он думает, тут можно было бы и позвонить. Правда, чтобы не сказал мой отец, я уже знал, что позвоню по этому номеру. Я знал это еще тогда, когда впервые прочитал записку. В конце концов, это ведь Голливуд, здесь так и должно быть, верно?